Смерть Ивана. На следующее утро, как только вершины гор озолотились первыми лучами солнца и туман начал подниматься к нему, ползя как сказочный дракон из темных ущелий по склонам хребтов, путники наши были уже на ногах. Иван научил Юрочку умываться студеной водой с берега речки, сам же выкупавшись и помыв свое белье, принялся кипятить чай в котелке. Юрочка сидел у огня, обмахиваясь от комаров и москитов тучами, носившихся над его головой. — Скоро мы придем домой, — спрашивал мальчик. — Мне уже скучно без мамы и папы. — А вот подожди, если ты сегодня не устанешь, как вчера, — ответил Иван. — то к вечер, может, будем на концессии, и увидишь опять свою маму. — Я не устал, совсем не устал, — говорил, волнуясь мальчик. — Я могу идти много, много, целый день, вот увидишь. Напившись чаю и поев черстого хлеба, они поднялись и пошли вверх по речке, направляясь к югу, где должна была находиться концессия. На берегу, заросли и на глинистом влажном грунте виднелись следы всевозможных зверей. Иван показывал мальчику многочисленные глубокие следы диких свиней, приходивших сюда на водопой, большие, похожие на бычачьи следы изюбров и оленей, однородные маленькие следы коз, неуклюжие, как лапти, следы медведя и круглые кошачьи следы владыки девственных лесов Маньчжурии, кровожадного тигра. С интересом разглядывал юрочка все это, слушая рассказы старого таежника и забыв совершенно о своей усталости. Так подвигались они вперед, переходя быстрые горные речки, взбираясь на крутые хребты и скалы и спускаясь в глубокие темные сырые пади, куда совершенно не проникало горячее лучезарное солнце. В одной из таких падий вышли они на тропу, идущую к убогой фанзе Зверолова. Заметив утомление ребенка и желая дать ему возможность отдохнуть под кровлей, Иван пошел по тропе, неся на руках своего поработителя. Вскоре показалось среди сплошной зелени таежной заросли, наполовину врытая в землю, обросшая травой и кустами, зверовая фанза. Услышав приближающиеся шаги, Зверолов вышел на тропу. Его собака, остроухая лайка, залаяла, подбежала к Ивану и, узнав русского, бросилась в кусты, характерная черта всех китайских собак. «А, здравствуй, здравствуй, Иван!» проговорил Зверолов, пропуская его в Фанзу. «Куда твоя ходи? Канцессию! Сандахезу! садися садися приглашал китаец, прищуривая свои хитрые рысьи глазки. Иван, не отвечая на вопросы, усадил мальчика на канах, дал ему напиться горячего чаю со свежими пшеничными помпушками, и только когда ребенок, разморенный жарой, заснул на мягком меховом одеяле, он заговорил с хозяином Фанзы, пускай свои насогрейки, клубы синего едкого дыма. Вот, веду мальчика на концессию. Это сын управляющего Грабинского. Ты знаешь? Моя знай, моя знай, шибко хорошо знай. Говорил своим ломанным языком китаец, сидя на корточках перед Иваном и раскуривая свою длинную тонкую трубку, которая дымилась и хрипела в толстых губах его. Сколько еще верст до конторы? спросил Иван укладываясь на канах отдохнуть после большого утомительного перехода по сопкам. «Верст шестьдесят китайских есть, русские тридцать», ответил Зверолов, выходя из фанзы и выбивая пепел из медного мундштука своей трубки. Иван спал уже рядом с Юрочкой на бамбуковой циновке кана, когда китаец вошел в фанзу. Появление этого человека с украденным им ребенком и слух о том, что за последнего дают большие деньги невольно навело на мысль Дикого Зверолова воспользоваться случаем убить Ивана и самому доставить ребенка на концессию. План этот был легко выполним, так как у Ивана никакого оружия с собой не было, кроме ножа. Зверолов предполагал, что Иван, услышав о большой денежной награде за ребенка, изменил первоначальному плану и сам захотел получить эту награду, не зная, конечно, что Ивану совершенно было неизвестно об обещанной награде. У китайца и в мыслях не могло быть предположения, что Иваном в данном случае руководило сердце, простое, бесхитростное сердце. Увидя, что русский спит, китаец подошел к Канам, послушал его дыхание и, взяв в руки большой топор, стоявший у стены, наотмашь ударил им Ивана. Удар был так силен, что голова почти отделилась от туловища. Кровь брызнула фонтаном и залила черной густой массой циновку и каменный настил Кан туловище вытянулось, несколько раз вздрогнуло и замерло. Ребенок спал крепко и не слышал, как совершилось преступление. Сделав свое дело, китаец выволок труп из фанзы. При этом полуотрубленная голова болталась из стороны в сторону. Окровавленное лицо Ивана было спокойно и невозмутимо. Подтащив мертвое тело к глубокой угольной яме неподалеку от фанзы, китаец обыскал карманы. Вынул оттуда трубку, спички и кожаный мешочек с табаком, понюхал его и спрятал к себе за пазуху. Снял с мёртвого кожаный бродни и затем спихнул труб в яму, куда он сполз и скрылся в чёрной луже заплесневалой воды, покрывавшей дно ямы. Забросав яму до половины ветвями и сухой травой, Зверолов скоро сравнял её с краями, засыпав лежащими тут же углями и землёй. Вымыв циновку и кан горячей водой, Он скрыл следы преступления и, самодовольно улыбаясь, закурил свою трубку. Юрочка в это время проснулся, протер заспанные глаза ручонками и встал. — Ходя, а где Иван? — спросил ребенок, смотря на китайца удивленно и с некоторым страхом. — Иван ушел! Совсем ушел! — ответил Зверолов, подходя к мальчику и кладя ему на плечо свою черную грязную руку. — Теперь моя поведет тебя домой! — продолжал китаец завтра пойдем сегодня нельзя уже поздно куда же ушел иван ходя спросил мальчик недоверчиво глядя в застывшее бронзовое лицо китайца он ничего не говорил мне об этом ты нехороший я боюсь тебя ты меня обманываешь с этими словами ребенок отошел в угол фанзы и заплакал тихо беззвучно подавляя вырывавшиеся рыдания рысь ехищные глаза зверолово заискрились и впились в хрупкую маленькую фигурку плачущего ребёнка. — Хорошего соболя поймал! — размышлял Зверолов. — Такого ещё не приходилось добывать в тайге за двадцать пять лет промысла. Как бы только Ван Фатин не пришёл или его люди, тогда прощай тысяча рублей, обещанных за этого щенка. Если даже удастся доставить мальчика отцу, и хунхус узнает, тогда не сносить мне головы. Надо ночью прийти в контору, отдать ребёнка, взять деньги и уйти, чтобы никто из китайцев не видел. Или совсем уйти отсюда, бросить промысел и ехать к себе на родину в Чифу. Довольно уже накопил денег, хватит до смерти, дома семья ждёт. А хорошо у нас в Китае. Не то что здесь дичь, глушь, пустыня. Юрочка стоял в углу и тихонько плакал, боясь своими рыданиями вызвать гнев страшного китайца. Вечерело. Солнце спряталось давно за темные силуэты далеких гор. Ночные тени залегли в тайге и из ущелий потянуло свежестью. Зверолов принялся за стряпню и вскоре пригласил своего пленника принять участие в обеде. Хотя пельмени горячие и ароматные возбуждали аппетит, но мальчик съел только одну штуку, боезливо косясь на хозяина уплетавшего за обе щеки и усердно работавшего палочками остроушка лайка также принимала участие в трапезе и сидя около своего хозяина и умильно на него поглядывая своими умными глазами хватала бросаемые ей куски отходила в темный угол фанзы и там их съедала Люиза, так звали собаку подходила к юрочке тыкала в его руку свой черный холодный нос и помахивала пушистым хвостом Хозяин разрешил мальчику кормить ее, и несколько пельменей перешли из рук ребенка в открытую пасть животного. Ночь наступила, когда китаец убрал остатки обеда и, помыв посуду, вышел из фанзы. Многочисленные звезды сияли в темных небесах. Тайга безмолвствовала. Подойдя к божнице, устроенной вблизи фанзы под гигантским стволом кедра, Зверолов поставил на алтарике две курительные ароматические свечи зажег их спичками, вынутыми из кармана брюк Ивана, встал на колени и начал молиться. «Благодарю тебя, могучий горный дух, что помог мне одному Зверолову уничтожить одного плохого человека и отобрать у него дитя, за которое ты мне еще раз поможешь взять много-много русских денег. Благодарю тебя, грозный Великий Иван, не оставляющий меня слабого и несчастного китайца своими милостями». Пусть будет то, что должно быть. То, что написано кровью в книгах судеб, исполнится. Произнеся эти слова, китаец встал и, ударив деревянным молоточком по чугунному колоколу, висевшему под крышей божницы, вышел из-под навеса и скрылся в дверях фанзы. Металлический звук колокола глухо зарокотал и, вибрируя долго на одной басовой ноте, замер в далеких тайниках дремучего леса. Ему ответил с вершины кедра Филин Пугач, и хохот его, напоминавший человеческий, раздался внезапно в тишине ночной, встревожив далекое горное эхо. Зеленоватые лучи луны, пробираясь украдкой в таежные дебри, бросали свой фантастический свет на убогую фанзу, вырывая ее из мрачных объятий ночи.